Так каждый падающий лист был обречен с той самой минуты, когда, посылая прощальный привет лету, он отрывался от ветки и, медленно порхая, падал ниц. Но на маленьком прудике листья плавали мирно. Славе небеса, яркостью своих красок и солнца не покидало их весь день. Такими молодой Джолион и застал их.